Глава 38. Инквизиция Оставшееся до конца дня время я хотел посвятить неспешным и вдумчивым размышлениям, однако сделать это мне не удалось. Поначалу ко мне все время подбегали лидеры небольших групп авантюристов проконсультироваться по поводу заданий. Я, конечно же, сразу их разворачивал и направлял, что называется, в поля, но времени это заняло порядочно. Пришлось громогласно и достаточно жестко объяснить, что жду всех не с вопросами, а уже с добычей, будь то кристаллы или же информация. Главы филиалов тут же перехватили инициативу в свои руки и начали организовывать разведывательные отряды и партии добытчиков. И уже вскоре я с удовольствием и немалым одобрением наблюдал, как представители разных стихий договариваются и заключают временные союзы. Да, соревнования, как правило, подразумевают индивидуализм, но когда за дело берется команда, это уже совсем другое дело. А самоорганизация так и вовсе творит чудеса. Главное не забывать за всем этим следить, чтобы самостоятельность не превратилась в неуправляемую вольницу. И тут мне приходилось во многом полагаться на Петровича с Дашей, а также на лидеров филиалов. Что поделать, верховный главнокомандующий чисто физически не может видеть всего и вмешиваться в каждую мелочь. Он просто грамотно распределяет задачи между подчиненными. Копейщик, решив ряд важных вопросов, улизнул, я так полагаю, к Владе. И учитывая, что это то ли дезертирство, то ли слабость, надеюсь, он принесет мне что-нибудь интересное. Даша, отдав несколько распоряжений своим доверенным лицам, Я отметил, что у нее появилось несколько фаворитов, которым она явно доверяет. Снова взяла под контроль раздачу ленту взамен на молитву света. Вот тут я, признаться, несколько удивился. Слишком уж рьяно темное занимается этим делом. Но потом, взвесив все, успокоился. Спортсменка работает и на себя, показывая лояльность моему кварталу. Это вижу я, это же видят и остальные. А за сладкую месть пухом, Она и вовсе теперь мой должник. Задумавшись, я даже не заметил, как ко мне подошел главный хаусит, уже собственной персоной. Черт возьми, а ведь мой квартал по факту слабо защищен, никакой стены и никаких ворот с охраной, даже дозора нет. Не слишком ли я полагаюсь на правила города? В цитадели, естественно, можно пересидеть штурм и даже успешно отразить его, но вот по окружающей, скажем так, слободе... «Не гулять пока что может кто угодно, и к чему это может привести, даже думать не хочется». «Смелый ход, Василий!» — обратился ко мне литовец. «Как обычно, никакой агрессии, лишь напускная вежливость, пугающая гораздо сильнее». «Альгиидрос!» — кивнул я, слегка обернувшись, будто бы ожидал его здесь увидеть. «Смотрю, вы делаете успехи, молодой человек». Бартос встал так, чтобы хорошо меня видеть и при этом оставаться как бы немного в стороне. «Так, обвести вокруг пальца моего помощника, тут я готов вам поаплодировать». «О чем вы?» – спросил я, сохраняя спокойствие. «Пусть видят, что меня не пронять». «Не притворяйтесь, мой друг!» – голос Хаусита даже не дрогнул. «Вы прекрасно все понимаете. С формальной точки зрения я теперь не имею права претендовать на добычу». «Вам удалось очень ловко провернуть этот ход, и ведь даже силу теперь не применить. Поставлю под сомнение право Витана сопринимать решения и поставлю себя еще большим дураком, чем сейчас. Хитро, но не думайте, что я об этом забуду. Я очень рад, что вы почтили мой квартал своим присутствием. Я развернулся, и теперь мы с Хауситом смотрели друг другу прямо в глаза. А сейчас разрешите отклониться. «Скоро поход, а у меня еще есть обязательства перед генералом». Барта скивнул в ответа, но что-то в его глазах неуловимо изменилось. А внутри меня кипели противоречивые чувства. Глава хаусидов находки столь высоко оценил мой финт ушами, что лично пришел сказать мне об этом. Но в то же самое время его слова пахли неприкрытой угрозой. И теперь мне придется работать на опережение, чтобы не попасться в его ловушку. «Чувствую». Этот старый паук умеет плести интриги. До запланированного генералом похода на сквоглов остались считанные дни. Уже через несколько часов уйдут в свояси делегации городов, а завтра мне нужно будет держать ответ перед Чаном, из-за разорения страусиного пуха и за обещанные комплекты. Насчет последнего я не волновался. Все уже было готово, так что практичный китаец определенно будет доволен. Ну, а что касается нашей ночной вылазки, тут, я уверен, разговор будет не особо приятным. "Эй, друг!" неожиданно окликнул меня незнакомый голос. Обращение было настолько непривычным для этого места, что я усмехнулся, смутив троицу путников. Беглого взгляда по ним было достаточно, чтобы понять, компашка довольно странная. Во-первых, никто из них не скрывал своего имени и характеристик, а во-вторых, Это явно были новички. По крайней мере, об этом кричало все их обмундирование и оружие, да и метка была непозволительно низкого уровня, чтобы надеяться справиться хоть с одним местным монстром. Неужели тоже психи, готовые рискнуть жизнью и отправиться на самый дальний край прямо из долины новичков? И почему они меня так заинтересовали? Я их знаю? Вроде нет. Во всяком случае, двое мне точно неизвестны. Длинноволосый парень, похожий на музыканта из типичной дворовой рок-группы, и девушка со стрижкой каре. А вот еще один парень по имени Денис. Есть в нем что-то знакомое. Присмотревшись, я еще больше утвердился в уверенности, что мы встречались, вот только где и когда. «Ты же кот!» — с какой-то слишком уж явной надеждой спросил он. «Точно, фамилию уже мою он не видит, только имя». И чего ему, точнее всей троице, от меня нужно? А если и так, что за дело?» Нахмурился я. У меня не было желания им как-то грубить или сразу посылать куда подальше. Интересуются люди, так почему бы не пообщаться? Тем более, что новичков в находке я еще ни разу не видел. Последними тут появились мы. «Я Денис». Парень, протянувший мне руку, был круглолицый, полноватый, но при этом не толстый, и какой-то нескладный что ли я тут привел ребята они хотели вступить в квартал света и получается он местный да уж кого здесь только не бывает вернее учитывая куда он привел новичков кого только не бывает у меня в квартале после небольшой паузы я ответил на рукопожатие неожиданного собеседника и тот замолчал подбирая слова василий котов представился я «Бен, можно я объясню?» — вмешался Рокер, как я решил называть его про себя. На самом деле его звали Лев Золотов, довольно странное, как мне показалось, сочетание имени и фамилии. Смущенный Денис кивнул, и Лев, кивнув своей гривой, принялся рассказывать. Я угадал. Они с Ксенией Майер, так звали темноволосую девушку с каре, действительно только сегодня прибыли из Долины Новичков. Если нашей четверке попался покойный хитрец Мазуров, то первым, кто стал вводить их в курс дела, стал до сих пор смущенно улыбающийся Денис. Пока Рокер обо всем этом говорил, причем довольно обстоятельно, то и дело сбиваясь, я внимательно изучил характеристики всех троих. Лев Золотов, 53 уровень, возраст 963 дня, умение «Боевой топор», дополнительное умение «Ярость». Прочитав это, я улыбнулся едва заметно, чтобы не привлекать лишнее внимание. А парень-то прямо-таки викинг. Тут тебе и боевой топор, и ярость, впадая в которую тот наверняка получает какие-то бонусы в защите, но при этом и заодно теряет, к примеру, ловкость. Можно было бы поднять уровень взора и изучить больше, но зачем? Ксения Майер, уровень 47, возраст 956 дней, умение фехтование. Дополнительное умение, повышенный шанс уклонения. Вот это любопытно. Не с практической точки зрения, конечно же, исключительно из-за необычности. В той же находке я видел множество любопытных орудий истребления монстров. Но ничего наподобие шпаги или рапиры мне ни разу не попадалось. Так что девушка эта со своим фехтованием довольно редкая птица. Ну и наконец Денис Алёхин. Вот с ним точно что-то не так. Для начала, уровень 103, тоже не ахти, но повыше, чем у этой парочки, да и возраст, около двух лет, тоже дает повод лишний раз задуматься. А что если рискнуть и вложить немного во взор? Не хочется, конечно, лишний раз тратиться, но хотя бы слегка приоткрыть завесу тайны его личности не помешает. Вот бы потом провести ревизию всех, кто есть у меня в квартале, но время, его вот никак не хватает. «Денис, а ты давно здесь?» — как бы, между прочим, уточнил я кивком, поблагодарив Льва за рассказ. В нем, кстати, я отметил любопытную деталь. Отряд, в составе которого он и Ксения дошли до границы дальнего леса, насчитывал около 150 человек, и почти треть сгинула бесследно, лишившись посмертия. Остальные же, как и мы, рассосредоточились по городам, и большинство, как и у нас... Ушли в стихийные столицы, или опять же стихийные форпосты фронтира. В находку уже рискнули отправиться только эти двое. «Два года?» – тут же ответил он, не задумываясь. «В самой находке где-то месяцев девять я в своем отряде был единственным последователем света, и найти что-то подходящее для себя оказалось довольно сложно». Я уже не слушал его. Повышенный взор подтвердил, что передо мной настоящий последователь света причем настроенный ко мне весьма дружелюбно. Вот это да. Оказывается, в находке все это время был настоящий светлый, а я-то думал, что так далеко забираются лишь представители великих стихий. И как этот парень умудрился сохранить верность своему первому богу? Неожиданно ничего не скажешь. Свет, значит, пробормотал я, на пару секунд потеряв свою напускную важность, но тут же собрался. Да, пожал плечами Денис. «Я все это время был один, а как узнал, что появился ты с последователями, сразу понял, все должно поменяться!» И он широко улыбнулся, однако я сразу понял подвох. «Я тут не вчера появился, теперь сделать многозначительную паузу и нахмуриться!» «А я знаю!» — ни на секунду не задумался мой светлый коллега. «Просто раньше я не мог прийти, контракт не закончился!» «Какой еще контракт?» Я определенно был сбит с толку. «Зомби!» – почему-то радостно ответил Денис, и тут же пояснил, увидев мою непонимающую физиономию. «У меня был длительный контракт зомбака с Памфилосом, я его отработал и хотел уже продлевать, но тут узнал, что в находке наконец-то появился свет». «Вот похожий ответ на вопрос, как он тут сводит концы с концами». «Ясно, только и смог выдавить я». Теперь я понимал, что простодушный Денис меня не обманывает, во всяком случае пока. Все логично. Парень пребывает в находку в поисках служения свету. А насколько мне известно, таких специализированных городов на фронтире нет. Получает от судьбы по носу и не находит ничего лучше, кроме как стать тягловым зомби. И вот получается, где я его мог видеть. Присмотревшись, я убедился, что именно этот тип в образе вонючего склизкого монстра Таскал расходники к моим трудам по заказу генерала. «Ну и дела!» «Я поспешил к тебе, и тут мне встретились ребята!» Денис указал на шпажистку с рокером. «Мы поговорили с ними, и они тоже захотели в Квартал Света!» «Вообще-то мы уже решили этот вопрос раньше!» «Важно заявил Лев, делая шаг вперед!» «На перепутье мы с Ксюшей выбрали находку, потому что не хотели служить чистым стихиям!» А еще вы наверняка связаны романтическими отношениями, язвительно подумал я про себя, и при этом не смогли сделать выбор в пользу своего собственного пути, один в хаос, другая в бездну, а тут и город один, и еще, как выяснилось, целый квартал, в рамках которого можно быть вместе, будучи представителями разных стихий. Но вслух я свое предположение, разумеется, не стал высказывать. А пока я это обдумывал, Лёва гордо представил свою стихию и стихию своей спутницы. «Хорошо», – кивнул я, – «пойдемте со мной к цитадели, посмотрим, что с вами делать, да и про испытательный срок расскажу». Если честно, никогда не собирался вводить ничего подобного, да и время на бюрократию жалко, но почему бы, не пользуясь случаем, не показать всем моим лидерам филиалов и отдельных отрядов процесс приема новых членов клана? На будущее, думаю, это точно пригодится. А еще не планирую я все затягивать. Испытательный срок. Физиономия рокера тут же скисла. Вот ведь стопроцентный хаусит. Никаких формальностей, все должно быть здесь и сейчас. Как же это знакомо. А ты как думал? Строго сказал я льву. Квартале света не место случайным людям, да и вашим будущим лидерам надо будет определиться, готовы ли они поручиться за вас». «Никто не скажет «да», гуляйте дальше, если поверит кто-то, тогда получите шанс доказать свою полезность». «Или вы думали сразу начать служить главе квартала?» Параллельно я обдумывал ситуацию со столь неожиданно обретенным братом по свету. «Может, я сейчас сужу предвзято?» Но человек, девять месяцев катающий повозки с барахлом, и мой коллега, и что мне с ним делать?» «Стоп, а почему бы не дать парню проявить себя в Инквизиции? Тем более про испытательный срок я сказал, и его пристрою, или не будет чем заняться, пусть его тренирует. Ну а награда в виде новых навыков только в том случае, если сумеет себя проявить. Да, так и сделаем». Быстро подозвав Лыценко и Хромова, я показал им новичков и предупредил, что через неделю буду ждать от них по ним заключения, оставляем или нет. Потом пришла очередь Даши и Петровича. Чтобы избежать ненужных обид, я предупредил, что бесхозные новички будут отправляться в профильные филиалы, а к ним пойдут только те, кого они выберут сами. Сначала в воздухе все же явно повисла обида, но стоило мне сказать слово «элита», как эта парочка сразу же сменила свое мнение. Что ж, теперь неоприходованным остался только один. «А ты, Денис, думаю, можешь поступить в распоряжение главы Инквизиции». Я показал на сосредоточенно кивнувшую Лену. Что ж, у девушки возражений нет, а я заодно напомнил про новый отдел всем остальным заинтересованным лицам. Это хорошо. «А если я тоже хочу в Инквизицию?» С вызовом спросил Рокер, так и не подумавший сразу прибиваться к остальным хауситам. Его подруга с удивлением уставилась на него, но ничего не сказала, а сам Лева требовательно переводил взгляд с меня на Лену. «То есть ты готов принять служение свету, готов ежедневно молиться и выносить все тяготы пути Инквизитора?» Неожиданно даже для меня самого заговорила моя веревочница металлическим голосом. «Готов», — тут же ответил Рокер. «И тебя даже не интересует, что нужно будет делать?» — попытался поддеть его я. «Плевать!» — уже более благодушно ответил Лева. «Если я правильно понимаю занятия инквизиции, то нужно будет следить за выполнением воли света и карать виновных. И помогать тем, кто проявляет рвение и достоинство». Строго продолжила его Лена. «Готов!» — кивнул парень. «Я тоже готова!» — внезапно заявила Ксения. «Инквизиция же над стихиями, правильно?» Лыценко с Хромовым после такого нервно хихикнули. Да и Даша с Петровичем не менее нервно переглянулись. «Помните про испытательный срок. Сейчас вы только в начале пути. И стоит лишь раз оступиться, вы его не пройдете. Лена, буду ждать от тебя отчет по всем троим через неделю. И не вздумай никого жалеть. У меня все. Можете расходиться по своим делам».